Глава 15. «Обед с врагом». Так как по элементологии у меня было стабильно и отлично, проблем с вливанием в процесс не обнаружилось. К середине занятия я уже вовсе участвовала в обсуждениях наравне со всеми, чем вызвала благосклонную улыбку магистра Эммер. Мы вели жаркие дискуссии на тему использования огненных чар в бытовых целях для улучшения жизни населения и спорили о том, чья магия полезнее – воды или земли. Было очень интересно, и мы даже не заметили, как пролетело время. Я с искренним сожалением застонала, услышав звонок. До конца учебного дня Терри успешно проигнорировал мои попытки поговорить, всем своим видом показывая, что обиделся на мое недоверие. Я поначалу расстроилась, но после решила отпустить ситуацию. Рано или поздно он либо смирится, либо я найду соседа позговорчивее, с менее любопытным носом. Следующие занятия по рунической защитной магиям прошли без происшествий. Мне снова приходилось представляться преподавателям, запоминать новые имена и садиться на место, с затылком чувствуя сочувствующие взгляды одногруппников. Но в остальном занятия ничем не отличались от тех, что проводились в моей старой академии. А после наступило время обеда. В этот раз, в виде исключения, я решила все же наведаться в столовую самостоятельно. Заодно планировала прихватить для реми какой-нибудь еды. Конечно, я была зла на кучина, но наказывать животное посредством лишения пищи было не в моих правилах. Вот в клетке запереть? Да, это моя совесть могла мне позволить. В огромном помещении весело звякали ложки, раздавались голоса лернантов, и периодически то там, то здесь небольшие группки взрывались заразительным хохотом. И я шла целенаправленно к стойке с едой, Именно там, словно истинная королева, стояла тетушка Мисси в кружевном розовом чипце. Под ее руководством молодая женщина спор орудовала половником, разливая из огромной медной кастрюли по тарелкам горячий суп. «О, косаре, наконец ты пришла сама!» Широко улыбнувшись, воскликнула Мисси. «Сейчас я тебя угощу. Располагайся за столиком. Аннабель сама принесет тебе поднос с едой». Я огляделась, пытаясь найти свободное и максимально близкое к витринам место. Как назло, все столики в первом ряду были заняты. В последний момент заметила, что у самого окна вот-вот освободится местечко. Высокая девушка с черными волосами уже заканчивала свою трапезу и собирала посуду на поднос. И я указала миссию на этот столик и пошла занимать место. «Можно?» — спросила, подойдя к девушке. Она бросила на меня быстрый взгляд и кивнула. Даже отвечать не стала, но мне и не нужно было заводить диалоги. Кинув сумку на подоконник, я с наслаждением вытянула ноги. Из окна открывался прекрасный вид на зеленую лужайку и разбитый чуть вдалеке цветущий парк. Красота! Когда раздался звук приближающихся шагов, я не повернула головы, справедливо полагая, что эта Аннабель принесла мой обед. «Скучаешь в одиночестве, малявка?» Раздалось насмешливое морозное приветствие. Я вздрогнула и повернулась. фортарион Мрачно заметила, глядя на пятикурсника. Тот улыбнулся, небрежно скинул свою учебную сумку на соседний стул и собрался уже присесть, но я его остановила. «Прости, но я предпочитаю есть в одиночестве». Фара мои слова не остановили, к сожалению. С комфортом усевшись за мой столик, он вытянул вперед длинные руки и посмотрел на меня с явным вызовом. Тем хуже для тебя. Это мое место. И я не планирую куда-то уходить. Но... Он сделал паузу. если хочешь уйти, я тебя не держу. Махнув рукой на полный зал, он ухмыльнулся. От необходимости отвечать дракону меня избавила Аннабель, подошедшая в этот момент с серебристым подносом в руках. Доброго дня. Кивнула она фару и поставив мой обед на стол, снова повернулась к нему вам как обычно? Принесите мне то же, что и ей. Кивнув в мою сторону, ответил Фортерион. Анабель склонила голову и, как мне показалось, присела в легком подобии книксона. Никсона. Дракхал, да что же тут творится? Фар не король и даже не наследный принц. Я снова перевела взгляд на дракона. Тот не сводил с меня льдистых глаз и явно о чем-то размышлял. Молча, за что я была ему благодарна. Предлагаю сделку. Я первая нарушила образовавшуюся гнетущую тишину. Фаров вздернул светлую бровь, не пытаясь скрыть своего удивления. Я стараюсь не маячить перед тобой лишний раз, а ты избегаешь любых случайных и не случайных встреч со мной. По рукам. Вытянув ладонь вперед, я уверенно посмотрела в лицо дракону. Тот, казалось, заледенел от моих слов. Буквально заледенел. На висках Фортериона проступили ледяные чешуйки, а в глазах словно закружилась снежная вьюга. Я терпеливо ждала ответа, хотя рука уже начинала неприятно подрагивать. Дракон с трудом перевел взгляд с моего лица на протянутую руку и все так же продолжал молчать. Я его сломала? Когда я уже отчаялась получить хоть какой-то ответ и готова была убрать руку, Фар резким движением, похожим на бросок ядовитой жмурхи, обхватил мои пальцы своими, и я потерялась в ощущениях. Ожидала почувствовать ледяное касание, но кожа обожгло горячим огнем. Примечание. Ядовитая жмурха, как уже ясно из названия, ядовитая змея, обитающая в пустынях Маридонии. Скрываясь в песке, она до последнего момента остается невидимой глазу, появляясь лишь в момент броска, резко и внезапно. Как правило, у жертвы нет возможности избежать укуса. Яд жмурхи очень токсичен. Для человека, не обладающего магией, смертелен. Конец примечания. Я сам решу, когда и кого избегать. Он сжал мои пальцы и впился взглядом в мои глаза. А я физически ощутила, как ледяные стрелы пронзают меня насквозь. Ох и силен дракон, ничего не скажешь. Передернув плечами, попыталась скинуть себя на вождение. Значит, не договорились? Уточнила, тщетно пытаясь освободить ладонь из захвата. Не договорились, усмехнулся Фар. Пока я не решу, что хватит, ничего не закончится. Я вздохнула. Значит, война. Воспользовавшись секундным послаблением, выдернула пальцы из руки дракона и тут же спрятала обе ладони на коленях под надежной защитой стола. А нечего меня хватать, когда вздумается». И снова Аннабель нарушила очередное неловкое молчание между нами. Принеся дубликат моего обеда, она снова присела в полупоклоне и незаметно ушуршала к стойке. Я проводила ее задумчивым взглядом. «Что?» — спросил Фар, сразу приступая к трапезе. «Не могу понять, почему все перед тобой присмыкаются?» — ответила я, медленно переводя взгляд со спины Аннабель на дракона. «Ты же даже не принц!» «Кэсси, Кэсси!» Подсокал языком фортерион. «Ты словно из глуши приехала, а не из Королевской Академии. Неужели не привыкла к титулам и к правильному общению сознать ее? «Кстати, давно хотела спросить. Я намеренно проигнорировала слова дракона, не зная, как на них ответить, потому что в Королевской Академии не было выскочек, подобных Фару, выставляющих свой титул на показ». Возможно, сказывалось то, что там большая часть лернантов имела за плечами многовековую историю рода, множество поместий и замков, а также немаленький штат прислуги. Почему ты учишься здесь, а не там? Судя по лицу дракона, я наступила ему на больную мозоль. Он скривился, поджал губы и отвернулся, перенеся все свое внимание на тарелку с супом. — Все настолько печально? — язвительно уточнила я. Фар скрипнул зубами и все же повернулся ко мне. В его холодных глазах явно читалось предупреждение. «Это тебя не касается, Малявка». «Хм, я задумалась. Ведь такая реакция точно говорила о том, что дракону было что скрывать. Любопытно, какие скелеты хранятся в шкафу у королевского любимчика. И, к слову, я всего на год тебя младше». «Говорю же, Малявка». Рассерженно выплюнул Фар и ведешь себя подобно ребенку, который сует свой любопытный нос куда не требуется, и не знает, когда нужно заткнуться. Фар грубил, причем делал это настолько показушно, что, будь я наивнее, приняла бы всю за чистую монету. Вот только я видела по глазам дракона, что задела его за живое. Было что-то в прошлом Фортериона, что повлияло на его будущее не самым лучшим образом. Пока мы доедали свой обед, Я то и дело ловила на себе заинтересованные взгляды лернантов. Конечно, божок местного разлива отчего-то уселся со странной новенькой. Чем не повод посплетничать? Фортерион, судя по всему, настолько привык к этим взглядам, что не обращал на них никакого внимания и спокойно себе ел, не отвлекаясь на внешние раздражители. А вот мне кусок булочки в горло не лез. С трудом доживав сдобу и запеченные овощи, я с наслаждением выпила сразу полстакана янтарного сока. Помедленнее, а то подавишься. Вставил сухую ремарку дракон, не отводя от меня пристального взгляда. И давно он пелился на меня. Во рту пересохло, и внезапно захотелось исчезнуть из шумной столовой. «А ты не смотри!» — ответила я, снова поднося стакан к губам. Только вот пальцы от чего то предательски задрожали, и я ударила себя стеклом по зубам. «Дзынь!» Фортарион усмехнулся и отвел взгляд, дав мне спокойно допить свой сок. «Дракхал, что за выкрутасы творит мое тело?»